Книга пятая. «Ночная охота с немой сворой». Глава первая. «Стратегические ходы». К этим страницам, а также и к другим, с которыми читатель познакомится в дальнейшем, необходимо дать пояснение. Уже много лет как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры, как он его покинул, Париж изменил свой облик. На его месте возник новый город, во многих отношениях автору незнакомый. Ему нет нужды говорить о своей любви к Парижу. Париж — его духовная родина. Вследствие разрушения старых домов и возведения новых, Париж его юности, тот Париж, память о котором он благоговейно хранит, ныне отошел в прошлое но да будет ему дозволено говорить об этом прежнем Париже, как если бы он еще существовал. Быть может, там, куда автор поведет читателей, и где он скажет «на такой-то улице стоял такой-то дом», нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Ему же современный Париж неведом. И он пишет, видя перед собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно. Когда живешь в родном городе, то кажется, что эти улицы тебе безразличны, окна, кровли, двери ничего не значат для тебя. Стены чужды, деревья — случайность на твоем пути, дома, в которые не входишь, не нужны тебе, а мостовые, по которым ступаешь, — обыкновенный булыжник. Только впоследствии, когда тебя там уже нет, ты чувствуешь, что эти улицы тебе дороги, что этих кровель, этих окон, этих дверей тебе не достает, что стены эти тебе необходимы, что деревья эти ты горячо любишь — что в тех домах, где ты никогда не бывал, ты все равно ежедневно присутствовал, и что частицу своей души, своей крови, своего сердца ты оставил на этих мостовых. Все эти места, которых ты не видишь больше и не увидишь, быть может, никогда, но образ которых хранишь в памяти, приобретают какую-то мучительную прелесть» и беспрестанно возникают перед тобой словно печальные видения. Они как бы становятся для нас землей обетованной, как бы воплощением самой Франции. Мы их любим, мы упорно воскрешаем их в своей памяти такими, какими они были когда-то, не желая ничего изменить в них, ибо лик нашей отчизны так же дорог нам, как лицо матери». Да будет же нам дозволено говорить о минувшем, как о настоящем. Предупредив читателя, мы продолжаем. Жан Вальжан мгновенно ушел с бульвара и углубился в лабиринт улиц, как можно чаще меняя направление и нередко возвращаясь, чтобы удостовериться, что за ним не следят. Так ведет себя олень во время облавы. На мягком грунте, сохраняющем отпечатки его копыт, Такой прием имеет, кроме прочих преимуществ, еще и то, что обратным следом он запутывает охотников и их свору своругонщик. У охотников этот прием называется ложным уходом в логово. Стояла полнолуние. Это было на руку Жану Вальжану. Луна низко висела над горизонтом, широкими полосами тени и света перерезая улицу. Жан-Вальжан мог красться вдоль домов и заборов по теневой стороне и наблюдать за освещенной. Ему, быть может, не приходило в голову, что теневая сторона ускользает от его внимания. Но все же он был уверен, что по всем пустынным улочкам, близким к улице Полево, за ним никто не идет. Козетта шла молча, не задавая никаких вопросов. Испытания первых шести лет ее жизни сделали ее натуру пассивной. Кроме того, к этой ее особенности нам придется еще возвращаться. Она привыкла, не очень в них разбираясь, к странностям старика и к прихотям судьбы. К тому же с ним она чувствовала себя в безопасности. Жан Вальжан знал не более козетты, куда они идут. Он уповал на Бога как Козетта уповала на него. Ему, как и ей, казалось, что его ведет за руку кто-то более могущественный, чем он. Он чувствовал, что кто-то невидимый направляет его шаги. Вот почему у него не было никакой определенной мысли, никакой цели, никакого плана. Он даже не был уверен в том, что видел Жавера. Это, конечно, мог быть и Жавер, но Жавер... Не знавший, что он Жан-Вальжан, ведь он был переодет, ведь его считали умершим. Однако в последние дни произошли события, которые стали ему казаться странными. Этого было для него достаточно. Он решил не возвращаться в лачугу Горбо. Словно поднятый зверь, он искал на нору, где ему мог сохорониться, пока не найдет надежного жилья. Жан-Вальжан покружил по кварталу Муфтар, уже погруженному в сон, как будто еще оставались в силе строгие порядки Средневековья и давался сигнал о тушении огня. Разными способами, согласно требованиям высокой стратегии, он пробрался с подотной улицы на Стружечную, оттуда на Батуар-Сен-Виктор и на Пи лермит На этих улицах были ночлежки — Но Жан Вальжан туда даже не заходил, он искал другое. Кстати сказать, он не сомневался, что если даже случайно и напали на его след, то сейчас уже утеряли. Когда на башне Сент-Этьен-Дюмон пробило одиннадцать, он перешел улицу Понтуас против полицейского участка, помещавшегося в доме номер четырнадцать. Спустя несколько мгновений тот инстинкт, о котором мы упоминали выше, заставил его оглянуться. И тут, на довольно близком от себя расстоянии, он ясно увидел трех следовавших за ним мужчин. Они один за другим прошли по теневой стороне улицы, мимо фонаря полицейского участка. Их выдал свет фонаря. Один из них направился по аллейке, ведущей к дому номер 14. Шедший во главе показался Жану Вальжану безусловно подозрительным. — Идем, детка, — сказал он Козетте и поспешил уйти с улицы Понтуас. Он сделал круг, обогнул запертый по случаю позднего времени патриарший проезд, миновал улицу деревянного меча, самострельную, и пошел по почтовой улице. Там есть перекресток, где в настоящее время находится Колеш-Ролен, и откуда ответвляется новая Сент-Женевьевская улица. Само собой разумеется, новая Сент-Женевьевская улица — улица старая, а по почтовой улице почтовая карета проезжает раз в десять лет. В тринадцатом столетии почтовая улица заселена была горшечниками, и ее настоящее название — Горшечная. Луна ярко освещала перекресток. Жан-Вальжан укрылся за воротами, полагая, что если эти люди будут продолжать преследование, то он непременно увидит их, когда они будут пересекать полосу лунного света. И действительно, не прошло и трех минут, как они появились снова. Теперь их было уже четверо. Все, высокого роста, в долгополых темных родинготах, круглых шляпах, с толстыми дубинками в руках. Их зловещее шествие в темноте вызывало не меньшую тревогу, чем их огромный рост и внушительные кулаки. Можно было подумать, что это четыре призрака в обличье горожан. Они собрались на середине перекрестка, словно для совещания. Вид у них был нерешительный. Тот, кто оказался их вожаком, обернулся и быстрым движением руки указал направление, в котором скрылся Жан-Вальжан. Другой довольно настойчиво указывал в противоположную сторону. В ту минуту, когда первый обернулся, луна ярко осветила его лицо. Сомнений не оставалось, Жан-Вальжан узнал Жавера.